Договаривались они очень просто. Робби заходил за Эмилин и незаметно подсовывал Ханне записку с датой, временем и местом, около которого он встанет на якорь. Ханна читала записку, кивала в знак согласия, и вскоре они встречались. Иногда ничего не выходило. Тедди требовал присутствия жены на какой-нибудь встрече, или Эстелла нагружала делами комитета. И у Ханны не было никакой возможности предупредить Робби. У нее сердце разрывалось, когда она представляла, как он тщетно ждет ее весь день. И все-таки в большинстве случаев у них все получалось. Дома Ханна сообщала, что идет обедать с подругой или по магазинам. Она никогда не уходила надолго. Осторожничала. Отлучалась только утром или днем. Вечер мог возбудить подозрения. Запретная любовь быстро делает людей изворотливыми, и Ханна не стала исключением. Научилась мгновенно изобретать оправдания, если встречала кого-нибудь в подозрительном месте. Однажды на Оксфорд-стрит она налетела на леди Клементину. А где же шофер? – поинтересовалась леди Клементина. Она пришла пешком, ответила Ханна. Такая прекрасная погода, вот и захотелось прогуляться. Однако леди Клементина не вчера на свет родилась. Она прищурилась, кивнула и посоветовала Ханне быть аккуратнее. У города есть глаза и уши. У города, возможно, но не у реки. Во всяком случае, тех глаз и ушей, которых следует бояться. Темза тогда была совсем другой. Река отруженица, с разными судами, да опьящимися по разным делам. грузовыми с углем, идущими на фабрики и заводы, или с товарами, рыбакскими лодками, везущими улов на рынки. А по берегу шли лошади тяжеловозы, клейды с дальской породы, и тянули разноцветные баржи, стараясь не обращать внимания на нахальный крики чаек. Примечание. Клейды с дальской породы лошадей, порода крупных тяжеловозов преимущественно гнедой масти. Выведено в долине Клайд, графство Ланаркшир, Шотландия. Ханне нравилось на реке. Она не могла поверить, что столько лет жила в Лондоне и до сих пор не бывала в самом его сердце. Разумеется, она ездила через мосты, во всяком случае через некоторые из них. Шофер возил ее туда-сюда в автомобиле, но она почти не обращала внимания, что творилось внизу. Если бы ее спросили про Тензу, она бы ответила, что это такая река, которую надо пересечь по дороге в оперу, музей или картинную галерею. И вот, наконец, они встретились. Ханна покидала дом номер семнадцать и бежала к мосту, указанному в записке Роби. Иногда она попадала в знакомый район, иногда в совсем чужую часть Лондона. Находила мост, спускалась на берег. и искала глазами его голубое суденышко. И всегда находила. Когда Ханна подбегала поближе, Робби выходил навстречу, брал ее за руку и помогал перепрыгнуть на борт. Они спускались в каюту, прочь от шумного, суматошного мира в свой собственный. Иногда, впрочем, они сначала оставались на палубе. Робби крепко обнимал Ханну и целовал ее, не давая говорить. «Я еле дождался», — говорил он, прижимаясь лбом к ее лбу. «Думал уже, ты никогда не придешь». И они спускались вниз. После они лежали рядом. Их баюкало мерное покачивание судна. Каждый рассказывал другому про свою жизнь. Говорили, как все влюбленные, о поэзии, о музыке, о местах, где побывал Робби и куда мечтала попасть Ханна. Однажды, хмурым ветреным днем, когда солнце низко висело в небе, они поднялись на верхнюю палубу и забрались в рубку. Вокруг висел туман, было таинственно и уютно. Вдалеке у противоположного берега что-то горело. Ханна и Робби сидели рядом, вдыхая запах дыма и наблюдая, как пламя становится все выше и ярче. «Наверное, баржа», — предположил Робби. Что-то взорвалось, он вздрогнул. В воздух полетели яркие искры. Хан наглядело, как сноп золотистых точек разгоняет туман.